Глава третья. Первый наездник. До Уфломи, между людьми и лошадьми, не было никаких столкновений. Они жили отдельно. Люди в речных топихах и зарослях, лошади на обширных травянистых равнинах среди каштанов и сосен. Случалось, что лошадь, заблудившись, попадала в переграждавшие ей дорогу болото, но пища тут была очень скудная, и лошадь уходила случалось, люди порой находили убитую львом лошадь и отогнав шакалов, пировали, пока солнце стояло высоко на небе. Лошади в ту эпоху были тёмной масти, с неуклюжими ногами, с всклокоченным хвостом и большой головой. Каждую весну, как только вырастала трава на обширных низменностях, лошади приходили сюда, на северо-запад. Приходили вскоре после прилета ласточек и незадолго до появления гипопотамов. Они приходили небольшими табунами, состоявшими из самца и двух трех кобыл с жеребятами, державшимися на отдельном участке. Как только начинали желтеть каштаны и волки спускались с Велденских гор, табуны лошадей уходили обратно. Лошади обычно паслись на открытых местах, уходя в тень лишь во время сильной дневной жары. Они избегали больших буковых лесов и пустых зарослей терна. И больше держались таких мест, где были только отдельные группы деревьев. Тут лошади чувствовали себя в безопасности от неожиданного нападения. Подойти к ним незамеченным было трудно. На других животных лошади не нападали. Свои копыта и зубы они пускали в ход лишь при столкновениях друг с другом. В открытой местности ни одно живое существо не могло догнать испуганную лошадь, разве только слон. В те дни человек казался достаточно безобидным существом. У лошадей не было еще ни малейшего предчувствия всего того ужасного рабства, которое их ждало в грядущем. Они не думали о плетях, шпорах и поводьях, о тяжелых кладях и грязных улицах, о жизни в прогонах и бойнях, обо всем том, что должно было заменить обширные травянистые луга и свободу. На болотистых берегах реки Уэй у Фломми и Юдена никогда не случалось видеть лошадей вблизи. Но теперь, после того, как они покинули свое убежище на выступе и блуждали в поисках пищи, теперь лошади попадались им каждый день. Убив Анду, у Фломми и Юдена вернулись на выступ. Они уже не боялись медведицы. Напротив, медведица стала бояться их. И почуяв присутствие людей, уходила в сторону. У Фломи и Юдена повсюду ходили вместе. С тех пор, как они покинули свое племя, Юдена была не столько женой, сколько подругой у Фломи. Она даже научилась охотиться, насколько это возможно для женщины. Она вообще была удивительная женщина. У Фломи в продолжении целых часов лежал, подстерегая зверей или изобретая своей косматой головой новые способы охоты. А Юдена стояла рядом с ним, не сводя с него блестящих глаз. Но при этом она не раздражала попусту разными бабьими советами, она вела себя совершенно как мужчина, удивительная женщина. Наверху утёса был обширный луг. Затем шли буковые леса, а пройдя эти буковые леса, можно было выбраться в луга. Трава на лугах колыхалась от ветра, и тут-то можно было увидеть лошадей. Здесь, на поросшей папоротником опушке леса, было много кроличих нор. И здесь лежали среди листьев Юдена и Уфломми, держа свои метательные кремни наготове. Уфломи и Юдена ждали, когда маленький кроличий народец выйдет из нор щипать траву и играть при заходе солнца. И вот, Юдена сидела, как молчаливое олицетворение ожидания, не сводя глаз с кроличих нор. А Уфломи все время глядел сквозь зеленую листву на удивительных незнакомых животных, бродивших по лугу. Смутно он оценил их грацию, ловкость и быстроту. По вечерам, когда солнце начинало садиться и дневной жар спадал, лошади оживлялись, гонялись друг за другом, испуская ржание, увертываясь и потрясая гривами. Они описывали широкие круги и иногда пробегали так близко от Уфломми, Что топот их звучал как раскаты грома. Это было так красиво, что у Фломми самому хотелось скакать вместе с ними. Иногда какая-нибудь лошадь начинала кататься подёрну, задрав вверх все четыре копыта. Это уж было страшновато, и куда меньше соблазняло у Фломми. Смутные мечты роились в голове у Фломми во время его наблюдений за лошадьми. И благодаря этим мечтам двум кроликам удалось прожить несколько дольше. Во сне мечты у Фломми становились определённее и смелее. Так бывало обыкновенно в те дни. Ему снилось, что он близко подходит к лошадям, своим метательным камнем сражается против их копыт, но затем лошади превращались в людей или, по крайней мере, в людей с лошадиными головами, и у Фломми просыпался весь в холодном поту от страха. Наутро, когда лошади паслись, одна из кобыл заржала, И весь табун заметил Уфломми, подходившего с подветренной стороны. Все лошади перестали есть, все смотрели на Уфломми. Уфломми подошёл к ним не сразу, а стал наискосок переходить через лук и глядел при этом на всё, что угодно, но только не на лошадей. В свои заплетённые волосы он воткнул три папоротниковых листа, что придавало ему очень странный вид. Шёл он очень медленно. Что это ещё такое? спросил глава табуна. Это было очень разумное, но ещё неопытное животное. Это больше всего похоже на половину животного, чем на что-нибудь другое, продолжал глава табуна. Передние лапы есть, а задних нет. Это одна из пород обезьян, сказала старшая кобыла. Это особый вид речной обезьяны, такие очень часто встречаются в долинах. У Фломи продолжал подходить, по-прежнему боком. Старшая кобыла была просто поражена явным отсутствием цели во всех действиях человека. "Вот дурак", сказала старшая кобыла. Она всегда всё решала очень быстро. Старшая кобыла вернулась к своей еде. Глава табуна и вторая кобыла последовали её примеру. "Смотрите, он подходит ближе", сказал полосатый жеребец. Один из молодых жеребцов сделал беспокойное движение. Уфломня опустился на корточки и сидел, пристально глядя на лошадей. Скоро он убедился, что лошади не помышляют ни о экстве, ни о враждебных действиях против него. Он стал думать, что же ему делать дальше. В руках Уфломни держал свой топор. Его смелый охотничий дух был всё тот же, и всё-таки не хотелось убивать лошадей. Вразве поднялась бы рука на эти грациозные создания, на этих больших красивых животных. Юдена с брезгливым восхищением наблюдала за Уфломми сквозь папоротники. Она увидела, что Уфломми вдруг пополз на четвереньках. Но лошади ясно предпочитали видеть его двуногим, а не четвероногим. Голова табуна вскинул голову и дал сигнал к походу. Уфломи подумал, что лошади убежали совсем. Но оказалось, после скачки, продолжавшейся с минуту, лошади, описав широкую кривую, вернулись обратно и остановились за Чуйфофломми. Так как он был скрыт небольшим пригорком, лошади выстроились гуськом и под предводительством главы табуна зигзагами стали осторожно подходить к пригорку. Уфломми не знал, чего можно ждать от лошадей, и лошади тоже не знали, чего ждать от человека. Поэтому-то манёвр лошадей смутил Уфломми. Он знал, что если бы он держался такой тактики при встрече со стадом оленей или буйволов, то эти животные уже напали бы на него. Вдруг Юдена увидела, Уфломми вскочил и подбежал к ней, держа папоротниковые листья в руках. Она тоже вскочила, но Уфломми оскалив зубы засмеялся, чтобы показать, что всё это было только шуткой, и что всё произошло так, как он заранее предполагал. На этом происшествие окончилось, но у Фломи был задумчив весь день. На следующий день это глупое бродячее создание с львиной гривой, вместо того чтобы идти за пищей или охотиться, как это полагается, снова стало бродить вокруг лошадей. Старшая кобыла преисполнилась к нему молчаливым презрением. "Я думаю, он хочет чему-нибудь поучиться от нас", сказала она. "Пусть поучится". На следующий день повторилось то же самое. Глава табуна решил, что человек ничего дурного не замышляет, но на самом деле у Фломми, первый из людей, испытавший странное пристрастие к лошади, пристрастие, которое не прошло у человека и по сей день, у Фломми задумывал великое дело. Он неустанно любовался лошадьми. Я боюсь, что в нём были зачатки сноба, и он жаждал быть ближе к этим прекрасным грациозным животным. Затем у него явилось смутное представление убить одну из лошадей, только бы они подпустили к себе поближе. Но лошади всё время держались на расстоянии, по крайней мере, 50 ярдов. Если у Уфломи подходил ближе, они удалялись с достоинством. Мне кажется, что тот способ, которому Уфломи удалось ослепить Анду, заставил его подумать о том, чтобы вскочить на спину одной из лошадей. Спустя некоторое время Юдена присоединилась к Уфломми, и они вместе продолжали облаву. Но дело вперёд всё же не подвигалось. В один достопамятный день новая мысль пришла в голову Уфломми. Ведь лошадь смотрит только вниз и в бок, но никогда не смотрит наверх. Ни одно животное не глядит вверх, для этого у них слишком много здравого смысла. Только такое фантазирующее существо, как человек, тратит свои силы на то, чтобы смотреть в небо. У Фломми не занимался философскими умозаключениями, а просто заметил, что дело обстоит именно таким образом. Он проскучал целый день, сидя на буковом дереве, которое росло посреди луга, а Юдена в это время ловил из сеткой птиц. Обыкновенно во время полуденной жары лошади прятались под тенью букового дерева. Но в этот день, как нарочно, небо было облачное, и лошади не пришли, несмотря на все старания Юдены пригнать их к этому месту. Два дня спустя желание у Фломми наконец исполнилось. День был очень жаркий, и мухи страшно надоедали. Лошади щипали траву до полудня, а затем собрались в тени букового дерева, прямо под Уфломи. Тут они расположились парами. Обернувшись мордами к стволу и спокойно стояли, помахивая хвостами. Глава табуна, благодаря силе своих копыт, стоял к дереву ближе всех. Вдруг, вверху, на дереве, послышался шум, скрип и затем удар. Остро отточенный кремень царапнул главу табуна по скуле. Глава табуна споткнулся, упал на одно колено, вскочил на ноги и помчался как ветер. В воздухе про как вихрь. Застучали копыта. Послышалась тревожная фырканье. Уфломми на фут подбросила в воздух, потом вниз, потом опять вверх. Его ужасно било по животу, и наконец ему удалось зажать что-то между колен. Так, вцепившись коленями, руками и ногами, Уфломми несся в жестокой скачки, только воздух свистел в ушах. Во время скачки топор у Уфломми девался неизвестно куда. "Держись крепко", подсказал инстинкт. И Уфломи держался. Он чувствовал, что густые жесткие волосы хлистали его по лицу, попадали между зубов. Зелёный лук быстро убегал из-под ног. Уфломи видел большое, лоснящееся плечо главы табуна, видел, как плавно двигались мышцы под кожей. Он заметил, что его рука охватывает шею лошади и что в ужасных толчках этой бешеной скачки есть какой-то свой ритм. В самый разгар этого дикого галопа Уфломи очутился среди древесных стволов. Потом снова пошли папоротники и опять открытое, заросшее травой пространство. Затем целый до щебня брызнул в разные стороны из-под быстрых лошадиных копыт. Уфломи почувствовал, что устал страшно и что у него кружится голова, но он был не из тех, которые бросают начёты из-за мелких неудобств. Уфломи еще не решался разжать руки. Но всё же попытался устроиться поудобней. Он перестал держаться за шею и скакал дальше, ухватившись за гриву. Продвинув колени вперёд и подавшись назад, он уселся удобней. Место для сиденья было шире. Это была рискованная задача, но Уфломи справился с ней и в конце концов прекрасно сидел верхом. Правда, запыхавшийся и ещё не совсем уверенно, но зато уже не было этих ужасных толчков по животу. Медленно стали приходить в порядок мысли у Фломми. Скачка показалась ему ужасной, но постепенно этот безумный страх сменился каким-то восторженным чувством. В лицо у Фломми веял чудесный нежный весенний воздух. Ритм скачки менялся, переходил в и опять в галоп. Они мчались теперь по зеленой мураве, по обширной равнине с буковыми деревьями. Между деревьями змеилась сочная полоса зелени, усеянная розовыми цветами. Там и сям серебрилась и блестела вода. Далеко-далеко сенела долина. Восторженное чувство всё росло. Человек в первый раз испытал всю прелесть верховой езды. Скакали по обширной равнине, пятнами промелькнули бегущие олени, пара шакалов, ошибочно принявших уфлом за льва, поспешно кинулись за ним следом. Потом шакалы увидели, что это не лев, но всё ещё продолжали бежать. Теперь уж просто из любопытства. Лошадь мчалась всё быстрее, она всё ещё думала убежать, а следом неслись, навострив уши шакалы, обмениваясь на бегу быстрыми замечаниями. Кто кого убивает? сказал первый шакал. Он убивает лошадь, ответил второй. Они завыли так, как воют шакалы, преследуя добычу. А лошадь ответила тем ржанием, каким отвечает теперь наш поры. Как странный маленький ураган неслись они среди тихого дня, спугивая птиц, поднимая негодующие мириады навозных мух, загоняя в норы испуганных зверьков, втаптывая мирно цветущие растения в ту самую землю, из которой эти растения вышли. Снова деревья, затем всплеск воды, вдруг из травы у самых копыт главы табуна выскочил заяц и шакалы тотчас же отстали. Потом Уфломми снова очутился в открытой холмистой местности, на тех самых зелёных равнинах, которые тянутся в настоящее время к северу, а тыпсам Стенде. Глава табуна уже давно бросил свою бешеную скачку. Он перешёл теперь на умеренную рысь. Уфломми был совершенно разбит и не знал, чем всё это кончится, но всё же испытывал удивительное удовольствие. А затем дело приняло новый оборот. Рысь прекратилась. Глава табуна, описав короткий круг, остановился, как вкопанный. Уфломми насторожился. Он пожалел, что у него нет с собою кремня, потому что его метательный кремень, который был у него за поясом, во время скачки вместе с топором исчез неизвестно куда. Глава табуна повернул свою голову, и у Уфломми увидел один глаз и зубы лошади. Он поджал ногу так, чтобы лошадь не могла её укусить, и ударил главу табуна кулаком по скуле. Голова лошади снова скрылась куда-то, перестала существовать, но зато спина, на которой у Фломи сидел, высоко подскочила в воздухе. Вновь инстинкт подсказал у Фломми крепче держаться. Он и держался, коленями и ногами, и ему уже казалось, что он падает на землю вниз головой, но его пальцы запутались в лошадиной всклокоченной гриве. И эта крепкая, жёсткая грива спасла его. Высоко поднятый круп лошади снова опустился, и едва успел, удивлённый уфломи произнести "хоп", как очутился на другом склоне холма. Но уфломи был на тысячу поколений ближе к первобытному животному, чем современный человек. Никакая обезьяна не могла бы лучше держаться. И в течение такого же бесчисленного ряда поколений лев отучил лошадь от этой привычки кататься по земле. Но она мастерски легалась и прекрасно скакала. В пять минут у Фломи пережил целую жизнь. Он был уверен, что стоит ему только упасть, и лошадь сейчас же убьёт его. Но тут глава Табуна решил вернуться к своей старой тактике и неожиданно перешёл в галоп. Он понёсся вскачь по склону, одним прыжком перескакивая рытвины, всё прямо и прямо вперёд. Вот уже спустились вниз. И широкий простор долины скрылся из виду. Долину мешал видеть дубовый лес и заросли боярышника. Пронеслись по берегу неожиданно открывшейся балки. Балка была залита весенней водой и пышно заросла какими-то серебристыми кустами. Почва стала мягче, а трава выше. Направо и налево были рассеяны кусты боярышника, усыпанные запоздавшими цветами. Кустарник стал до того густым, что ветки хлестали и коня, и всадника. Скоро мелкие капли крови покрыли и лошадь, и человека. Затем снова открылась широкая дорога. И вот тут произошло удивительное приключение. Среди кустов раздался внезапный крик беспричинного гнева, крик чем-то горько оскорблённого существа. И сзади, с треском ломая сучья, появилась серо-синяя масса. Это был я больширогий носорог по своей привычке напавший на них в одном из припадков своего беспричинного гнева его потревожили во время еды И за это кто-нибудь все равно кто должен быть растерзан и затоптан он напал слева его маленькие злые глаза налились кровью рог был опущен вниз а хвост он держал высоко как флаг Одну минуту у Фломми думал соскользнуть с лошади и спрятаться, но вот отрывистый стук лошадиных копыт стал быстрее, и носорог, семенивший своими коротышками ногами, стал ускользать из поля зрения у Фломми. Через две минуты они уже очутились за кустами боярышника и быстро мчались по открытому месту. Ещё некоторое время у Фломми слышал позади себя тяжкий топот носорога, а затем всё кончилось, как будто у носорога и не было этого припадка ярости как будто я и не существовал никогда не сбиваясь с шага они продолжали мчаться всё дальше У фломи был преисполнен восторга победы а восторг победы в те времена выражался бранью ага толстый нос кричал он стараясь оглянуться и увидеть носорога который теперь казался уже маленьким пятном почему не носишь ты свой метательный камень в кулаке закончил он с бешеным гиканьем но это гиканье было не кстати Раздавшийся совершенно неожиданно у самого уха лошади страшно дикий крик у Фломми испугал её. Лошадь резко метнулась в сторону. У Фломми неожиданно почувствовал, что ему очень неудобно. Он чувствовал, что висит, вцепившись в лошадь одной рукой и коленом. Скачка окончилась с честью, но всё же не очень приятно. Перед глазами у Фломми расстилалось теперь почти только одно голубое небо. Но это сизыrcание неба было сопряжено с весьма неприятными физическими ощущениями. В конце концов, терновый куст так крепко схватил у Фломми, что у Уфломми свалился с лошади. Он ударился о землю щекой и плечом, а затем после целого ряда сложных и необыкновенно быстрых движений ещё раз ударился нижней частью спины. Разноцветные искры посыпались у него из глаз. Казалось, земля прыгает под ним совершенно так, как прыгала лошадь. Он увидел, что сидит на земле, Ярдык в шести от куста, прямо перед ним, расстилался лук. И чем дальше, тем этот лук становился всё зеленее. На лугу виднелось несколько человеческих фигур, а лошадь быстрым галопом скакала уже далеко по дороге направо. Люди, которых увидел у Фломми, стояли на другом берегу реки. Несколько человек были ещё в воде, но теперь все бросились бежать во всю мочь. Появление чудовища, распавшегося на две части, это было новинкой, над которой стоило задуматься. С минуту у Фломми сидел, посматривая кругом с равнодушием постороннего зрителя. Из гипреки, холм среди тростников и папоротников, тонкая струйка дыма, поднимающаяся к небесам, всё это было очень знакомо ему. Это было становище сынов Уи. Уи, от которого он бежал вместе с Юденой которого он подстёрёг в каштановом лесу и убил первым человеческим топором. Уфломми встал. В голове у него всё ещё шумело после падения. А разбежавшиеся во все стороны люди обернулись и посмотрели на него. Некоторые указывали на скачущую вдали лошадь и тараторили что-то. Уфломми медленно пошёл по направлению к людям, не спуская с них глаз. Он забыл про лошадь, забыл про свои ушибы, так заинтересовала его эта встреча. Людей было меньше, чем раньше. Уфломми подумал, что остальные спрятались. «Куча листьев для ночного костра тоже была не так высока, как бывало. Возле груды кремней должен был бы сидеть Уау. Но Уфломми вспомнил, что ведь он убил Уау. Когда Уфломми внезапно очутился в этой знакомой обстановке, долины, медведи и Юдена показались ему такими далёкими, как будто он их видел когда-то во сне. Он остановился на берегу и смотрел на людей своего племени. Его математические способности были весьма слабы, но было ясно, что племя стало малочисленнее. Мужчины могли уйти куда-нибудь, но женщин и детей тоже было меньше. Уфломми издал приветственный крик, ведь он ссорился только с Уи и Уау, а не с остальными. "Дети Уи!" крикнул он. Они ответили, называя Уфломми по имени. Но по правде немного рабели, напуганные странным появлением уфломи. Некоторое время они разговаривали друг с другом. Потом старуха крикнула пронзительным голосом: "Наш повелитель лев!" Уфломи не понял того, что она сказала. Тогда несколько человек вместе стали кричать ему: "Уйя возвращается к нам. Он приходит в виде льва. Наш повелитель лев. Он приходит ночью." Он убивает кого хочет, но никто другой у Фломми не смеет убивать нас. Никто другой не смеет убивать нас. У Фломми все еще не понимал. Наш повелитель Лев, он больше не говорит с нами. У Фломми стоял, глядя на них. Он видел во сне и знал, что хотя он убил Ую, но Уя все таки существует. А теперь они говорили ему, что Уя стал львом. Сморщенная старуха-хранительница огня вдруг обернулась и стала тихо говорить что-то тем, кто стоял ближе к ней. Она была действительно очень стара. Это была первая из жон Уи, и он оставил её жить дольше, чем полагалось жить женщине. Старуха была хитра, умела угождать Уи и добывать пищу. Теперь она пользовалась большим влиянием. Она тихо говорила, и Уфломми через реку с любопытством и отвращением смотрел на ее сморщенное лицо. Потом она громко крикнула: "Иди к нам, Уфломми!" Вдруг одна девушка тоже закричала: "Переходи к нам, Уфломми!" И они все стали кричать: "Переходи к нам, Уфломми!" Отношение всех их к Уфломми до странности изменилось после того, как старуха позвала его. Он стоял неподвижно, наблюдая за ними. Было приятно, что они его звали, и вдобавок девушка, которая первая позвала его, была красива, но она ему напомнила о Юдене. "Переходи к нам у Фломми", кричали они, и голос морщинистой старухи был слышнее всех. В звуке ее голоса было что-то такое, что у Фломми колебался идти на зов. Он стоял на берегу реки. Он у Фломми. Уф мыслитель, и мысли его медленно начали проясняться. На том берегу, то один, то другой переставал кричать. Ждали, что же будет делать Уфломми, а он всё ещё не решался: Не то идти обратно, не то переходить к ним. Наконец, страх или осторожность взяли вверх. Не отвечая им, Уфломми повернулся и пошёл обратно по направлению к терновым кустам, по той же дороге, по которой его принесла сюда лошадь. Тот же же всё племя стало снова громко звать его. Уфло ми остановился в нерешительности, повернулся, затем снова пошёл, но вот опять обернулся, грустными глазами глядя на тех, которые его звали. Уже сделал было два шага назад, но страх остановил его. С того берега видели, как Уфло ми ещё раз остановился и вдруг тряхнув головой, исчез в терновнике. Тогда женщины и дети стали все вместе кричать, и звать его, но всё было напрасно. А вдали, вниз по реке, где ветерок колыхал тростники, старый лев лежал в берлоге. Он пристрастился к человеческому мясу и потому устроил себе берлогу поближе к источнику этой новой пищи. Старуха повернулась лицом по направлению к берлоге и, указывая рукой на заросли терновника, закричала: уй я! вот идёт твой враг!" Вот идет твой враг, уя. Почему ты пожираешь нас ночью? Мы хотели схватить его. Вот идет твой враг, уя. Но лев, пожиравший людей, отдыхал после обеда. Он не услышал криков старухи. В этот день лев пообедал одной из самых жирных девочек и находился в самом миролюбивом настроении. Право же. Он не понимал, что он, уя, и что у Фломми его враг Так Уфломми ездил верхом. И так он узнал впервые, что Уйя-лев занял место Уйе вождя и пожирает свое племя. На обратном пути в долину реки Уфломми уже не думал больше о лошади. Он думал только о том, что Уйе все еще жив, что его надо убить или самому быть убитым. Снова и снова он видел бегущую толпу женщин и детей, кричащих Уйелев, лев, Уй -Лев И вдруг испугавшись наступающих сумерек, уфломми пустился бежать.